Глава 8. Осознание. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Лев Николаевич Толстой. С раннего детства мама часто пыталась внушить простые истины: что нужно уступать место старшим, быть галантным с девочками, Жениться на мудрой женщине и растить красивых деток своих, а чужие они так и останутся чужими. У них есть свои родители, своя жизнь и своя судьба. Именно так считала мама до конца жизни, и я верил ей. Верил в то, что детей надо зачать самому, а не связывать жизни с чужими, никому не нужными. У них же есть родители, родственники близкие. Только мама не учла одного. Всё это ложь. Они брошены на произвол судьбы, свалились на плечи государства и нянечек, которым тоже не особо сдались. И жизнь гоняет их туда-сюда, пока они не адаптируются. С Евой мы больше не встречались. Я не заглядывал в больницу, оставив девчонку с тем паникшим взглядом один на один со своей проблемой. И она больше и не напоминала о себе. Выписали, наверное. Она вернулась в свой дом, к друзьям. Кто из самой женщины, которая отказывалась давать лекарство за плохое поведение? Тот подслушанный разговор и её слова об отбросах не давали покоя. Я был не в состоянии нормально писать картины. Даже наброски не делал. Хлоя давно уже высохла, а я никак не мог нанести следующий слой. Вместо этого открыл МАК и читал в интернете рассказы детдомовских воспитанников об их образовании, адаптации после выхода из детдома. И информация меня совсем не радовала. Раньше я лишь представлял, что может твориться за стенами государственных учреждений. Но никак не думал, что детей и могли запирать в подвалах, насильно отправлять в психиатрическую больницу за непослушание или того хуже, забивать до смерти, а врачам из скорой приплачивать за молчание. А может, она ещё в больнице? Сходить, что ли? Только зачем? Смысл? Что я там забыл? Чёрт. Мысли об этой девчонке не оставляют меня в покое. Почему в новом наброске я вижу её печальные глаза, утомлённые, несчастные, глаза человека, побитого жизнью? И кто в этом виноват? Судьба в лице определённых людей или сама девчонка, которая осталась одна во всём мире? Мы, живя по ту сторону от этой реальности, видим жизнь другими глазами, не такими, как они. Как эти дети. Они тоже имеют право на существование, тоже хотят жить, как все. Те же шансы, те же права. Однажды, не выдержав, всё же собираюсь в больницу. Бессмысленно, нелепо. Плевать. Интересно, как она там? Эта нахалка. Выписали или нет? Что её ждёт дальше? Как себя вести? Что я вообще тут забыл? Но думать поздно. Я уже вошёл в палату. Привет. Ева не спит. Не лежит в позе умирающего лебедя, как в прошлый раз. Да и к системе не подсоединена. Удивлённо вскидывает глаза, когда я делаю шаг и закрываю за собой дверь. Ты как-то часто в моей жизни появляешься. — хмыкает девчонка. — Мне уйти? На мгновение глаза увеличиваются. Голова на автомате качается из стороны в сторону. Глупышка. Ее реакция заставляет меня улыбнуться. Не переживай, я пошутил. Ева почти незаметно расслабляется. — Я же тебе не отдал пакет. — О, че принес? Что-то вкусненькое, да? Смотрит на продукты таким взглядом, словно я заставила её ждать. Долго причём. Слишком долго. Вот наглая морда. Хотя теперь становится ясно причина этой черты характера. Ведь она многого лишена в своём интернате, приюте. Как это вообще называют? Там фрукты, йогурты. Серьёзно? Она вскидывает бровь. нашёл, чем удивить. Ну, если не будешь есть, то хватаюсь за ручки пакета и хочу положить его обратно себе на колени. Но её маленькая ладонь отталкивает моё. Нет уж, раз принёс, оставь мне. Девчонка с любопытством заглядывает в пакет, достаёт оттуда яблоко и надкусывает свежий плод. Маленькая капелька сока стекает с левого уголка полных губ. глаза закрывает, когда откусывается новое, а потом открывает, демонстрируя их яркий блеск. И только сейчас, наблюдая за девчонкой, различаю цвет глаз. Светло-карий, ближе к медовому, сверкающему на солнце. Мы сидим, молчим, друг на друга смотрим. Чувствую себя неловко, не в своей тарелке, что ли. Вспоминаю, чем закончился наш последний разговор. Что она говорила о покойном друге и о жизни в целом. Насилие, несправедливость, желание угробить этих детей. Э, что делали с ней? Вряд ли только лекарств лишали. Эй, ты что завис? Бодрый голос девчонки отрезвляет. Она откусывает последний кусок яблока и кидает огрызок в урну около входа. Попадает точно в цель. «Ау! Слышишь меня?» «Слушай, тебе правда могут не дать лекарства?» «Ну, обычное дело, если косячу», — отвечает обыденно, словно в этом ничего страшного нет. «Вам вот так запросто не дают положенные лекарства?» «Иногда денег не хватает, иногда внимания заведующей. Только она распределяет все между ребятами, а нас много». То есть, те истории правдивые. Мать твою так. Это же ненормально. Добро пожаловать в мой мир, дяденька миллионер. Она широко разводит руками и наигранно улыбается. Тебя ждёт плесени вонь и медные трубы. Нет, серьёзно? Вас могут запереть в подвалах, избить и отправить в психушку. И это никак не будет караться. Девчонка посмотрела на меня как на сумасшедшего, взметнула тёмные брови вверх, даже челюсть у неё отвисла. Нет, теперь я точно чувствую себя идиотом. Знаешь, я тоже об этом слышала, говорит она с долей иронии. Я серьёзно спрашиваю. Я серьёзно отвечаю. Ты где эту хрень нарыл? Если раньше я пытался её отчитать, то сейчас мы поменялись ролями. Она смотрит на меня так укоризненно, как училка начальных классов. И я стал очки надеть и указку в руки взять. Ну, баранки гну. За языком следи, предупреждаю серьёзно. Ладно, Сарян, просто ты чудак. И улыбается, вытаскивая из пакета питьевой йогурт. Почему это? Какой нормальный человек отправит ребёнка в психбольницу? Знаешь, какой скандал разразится? А потом разбирательства, суды. Это же прикроет лавочку жабы. Откуда она бабки тырить будет? В этот момент мне бы успокоиться нужно, только это самое спокойствие никак не приходит. Слушай, где твои родители? Она замолкает. Улыбка пропадает с её лица, а пальцы пытаются вцепиться в замок, но получается это так же хорошо, как у меня находить правдивую информацию о домовцах. Отказались. отвечает она тихо, вперив в меня свои большие глаза. Вот так просто? Ну да. Снова эта лёгкость в её голосе, снова безмятежность. Почему такие вещи произносятся так обыденно, словно в этом нет ничего странного или необычного? Как родные люди могли отказаться? Не родные, приёмные, поясняет Ева. Они взяли меня из приюта, а через полгода вернули обратно, потому что меня ударил один козёл в школе, а я сдачу дала. И мне нужна неадекватная дочь. А что с твоими настоящими родителями? Не знаю. В личном деле написано, что они умерли, когда я была маленькая, но я их совсем не помню. Вот и дилемма. Я недавно хотел создать семью, а у неё этой семьи как таковой нет. И как ты живёшь? Ты так говоришь, как будто я инопланетянин из космоса. Отсутствие родителей это не конец света. Жила как-то без них и сейчас проживу. Отмахивается девчонка, глядя на бутылку йогурта. Рассматривает изображение спелого яблока и груши, словно никогда в руках эти фрукты не держала. А я вижу, как легко подрагивают её пальцы, как глаза, не двигаясь, смотрят на упаковку. И сама она практически не шевелится, лишь глубоко вдыхает и выдыхает воздух. Как бы она ни отрицала, факт остаётся фактом. Всё видно невооружённым взглядом. Даже мне, постороннему человеку, который встречает девчонку третий раз в жизни, но при этом создаётся впечатление, что встреч до этого было больше, что мы их встречались чаще, и встречи были плодотворнее, будто в другой жизни виделись. Сидели так же друг напротив друга и рассказывали о своей судьбе. Она также смотрела на меня то корыстно, то отчаянно, то с любопытством. Также облизывала пальцы, пролив немного йогурта. Ребёнок. Такой ещё ребёнок. Создаётся впечатление, что именно этот ребёнок, переживший больше, чем обычный взрослый человек, искренне, без желания быть в теме, скажет в любой сложной ситуации: "Я тебя понимаю". И в моей тоже. А я бесплоден. Легко выпаливаю новость, которая однажды повергла меня в шок. И мы снова долгое время молчим. Ева резко прекращает пить йогурт, закрывает крышку бутылкой и внимательно взглянув на меня, произносит: Абсолютно бесплодных не бывает. Бывает, как видишь. Есть же другие варианты. лечение. Но вряд ли это принесёт какую-то пользу. Серьёзно? Снова выгибает бровь и смотрит на меня как на умолявшего. Это говорит известный художник, который с самых низов карабкался на вершину вашего грёбаного Олимпа. Тебе не понять. Слушай, мы уже это проходили. Не бывает безнадёжных случаев. Либо ты борешься за эту возможность, либо тебя устраивает, что в обойме только холостые. Ева, а что? вопит она. Думаешь, я не знаю о пестиках и тычинках? Мы это в 9 классе проходили. Проблему лучше решай. Решать? А что тут можно решить? Любимая женщина бросила и быстро нашла замену. А страшный диагноз вряд ли что-то изменит. Я ничего не смогу с этим поделать. Может, со временем перестану стрелять холостыми. Но сильно сомневаюсь, что из этого лечения что-то получится. Может, попытаться. Ну что, Ева, пора делать уколы. К нам заглядывает молоденькая медсестра. На выход Папаша. И чего они Папашей меня называют? Я такой старый, что ли? У нас разница лет 15 не больше. Мне пора. Опускаю свою ладонь на её руку. Она не пытается её вырвать. Вот и всё. Навестил, привёз продукты и всё. Наверное, пришла пора разойтись. Мне пора готовиться к пиару, который мне Эдгар прописал. Только ты придёшь у судьбы свои планы. Если хочешь, могу прийти. Хочу. Её глаза заискрились, будто я пообещал полстраны на день рождения подарить. Принести что-нибудь? Марс тут же срывается с её губ. Всё-таки она ещё ребёнок, хоть и размышляла о моей проблеме как взрослая. Тебе нельзя. Всё равно принеси, пожалуйста. Вот глупышка. Потерпела бы пару дней, и я купил бы этот дурацкий Марс и шоколадки, и мармеладки. Даже гамбургеры, если бы попросила, но врач запретил. После приёма я поговорил с ним, выучил всё, что можно, а что нельзя в её состоянии. Конечно же, на следующий день Марса не принёс, за что получил подушкой в лоб. Ещё через день увидел и недовольно поджатые губы. А через неделю она его вообще перестала дуться. Но в один прекрасный день, когда я нёс в кармане тот самый Марс, обнаружил пустую койку.